Леа, смотри внимательнее. Насчет акул. Хоть нас успокоили, что здесь они редки. Все может быть. Не беспокойся. Леа послала художнику воздушный поцелуй и скользнула в медленно вздымавшуюся громаду волны. Чезари и Ива последовали за ней. В нетерпении испытать ощущение первого погружения, пожалуй, самое большое удовольствие аквалангиста. Мгновенно исчезнет тяжесть цилиндров на спине, исчезнет и собственный вес. Человек станет птицей. Без усилий можно парить или погружаться, руки становятся крыльями. Чем прозрачнее вода, тем сильнее чувство полета. Дно видно далеко внизу, но нет страха падения. Здесь другой мир, где человек летает. Сандра и лейтенант остались вдвоем в мерно качавшейся шлюпке. Не завидно? Мне просто стыдно, что я не умею. Не завидно, но не стыдно. Плаваю не хуже их. Японцы говорят, что девушка, которая не любит танцевать и плавать, не годится и для любви. А мужчина годится? Про мужчину ничего не сказано. Угу. Но я осознаю свой позор. Что поделать? Война, потом интернирование в Египте. Потом, слишком много потом. Вы должны были быть совсем мальчиком в войну. Да, так оно и было. 16-летний ученик военно-морского училища. Прошло около получаса. Аквалангисты должны были вернуться с первой тренировки. И действительно, синяя тень возникла в глубине, быстро поднимаясь. Леа подплыла к платформе, уцепилась за ее край и была поднята в наземный мир лейтенантом. А где мальчики? Сейчас появятся. Представляете, мы встретили акулу, рыбу, молот. Порядочная. Знаешь, метров пять. Ой, под водой все в полтора раза больше. Значит, метра три. Так оно больше похоже на правду. Ива, вы что молчите? Я еще ни разу в жизни не видел таких больших акул. Она пла с властной уверенностью хозяина, я почувствовал себя нахальным, непрошенным вторженцем, который мог быть ежеминутно наказан.